Глава 10. Ничего не поделать. Распахнув глаза, Эмили резко села в постели. Ей снился сон. В этом сне она проснулась в доме Алана Скорпиона на берегу озера. Что было странно, ведь сейчас на его она тоже проснулась в доме Скорпиона на берегу озера. Но кровать была другой, и дом тоже. Пару раз глубоко вздохнув, Она попыталась успокоиться. Чувство было знакомым, она уже испытывала его. Межпространственное смещение всё ещё давало о себе знать. Кажется, будто нельзя доверять собственным глазам. «Какая разница, как что выглядит?» «Всё не то, и с этим ничего не поделать», — пришли на ум Словака. Ощущение, что она проснулась в чужом мире, — постепенно сошло на нет, и сердце успокоилось, привыкнув к окружающей обстановке. Эмили тряхнула головой, мысли прояснились. Она проснулась в том же измерении, в котором заснула. Добравшись до ванной, она разделась и зашла в душ. Под строями теплой воды она вновь ощутила себя собой, и когда закончила мыть голову и умываться, уже была готова столкнуться с тем, Что мог предложить этот мир, каким бы он ни был? С годами Эмили научилась справляться с сосущим предчувствием надвигающегося конца, которое неизменно следовало за переходом в другую реальность, но полностью привыкнуть к нему не смогла. Регулировать это было невозможно. Как и при плохом похмелье, по-настоящему помочь могло только время. Ну, зато она ничего не забыла. Эмили доводилось слышать о смещении такой мощности, что воспоминания о прошлом либо полностью пропадали, либо оказывались настолько глубоко задвинуты в подсознание, что извлечь их без психического надлома было попросту невозможно. Обычно от амнезии страдали молодые люди. Разуму, не успевшему до конца сформироваться, Было легче потерять связь с реальностью, а полное погружение в новые измерения и подавление воспоминаний о прежнем — отличный защитный механизм против межпространственного смещения. Эмили еще ни разу не было настолько плохо. Хорошо, что Скарпио тоже был здесь. Разбираться с безумствующим квантовым хаосом легче, когда рядом друзья. Одевшись, Эмили села на кровать и перебрала в памяти события вчерашнего дня. Они со Скарпио едва разминулись с полицией кроликов. Те бросились в ресторан, стоило им из него выйти. Но в этот раз Эмили со Скарпио их не интересовали. А кто тогда? Неужели еще кто-то пытался найти игру? Пройдя в гостиную... Эмили подошла к большим окнам, глубоко вздохнула, вжавшись в стекло лбом Просыпающийся вдалеке город тянул к себе. И она представляла, каково было бы стать частью гобелена обычной жизни утреннего Сиэтла. Финансовые эксперты, идущие в спортзал перед работой, няни из Австралии, приехавшие за новой жизнью, студенты, учителя, Работники санитарных служб. Боялись ли они заснуть в одном мире, а проснуться в самую каплю другом? Вряд ли. Но кто его знает? Может, обычной жизни не существовало вовсе. Может, у каждого были свои проблемы, и неважно, межпространственные они или нет. Когда Эмили все же перебралась из гостиной на кухню, там обнаружился Скарпио. Он проснулся удивительно рано и сидел за столом, просматривая видеозаписи вчерашнего дня. Эмили села рядом. «Смотри», — сказал Скарпио и запустил видео. Сначала там появилась Эмили, точнее ее рука. Она закрепила камеру и поспешно сбежала. Не прошло и минуты, как в зал... Вошли четверо людей в чёрном и прошли мимо камеры к противоположному концу ресторана. Один из них коротко переговорил с парой сотрудников, и те указали в сторону туалетов. Эмили нажала пробел, и видео замерло. «Они даже не посмотрели на наш столик», — сказал Скорпио. «Твою мать», — сказала Эмили, — «неужели они пришли не за нами?» Это бы объяснило, почему они так быстро приехали. Но раз так, какого чёрта они там забыли? Не знаю, но лучше нам это выяснить. Судя по всему, им нужен был кто-то за дальними столиками, сказал он, откинувшись на спинку стула. Хочешь кофе? Я как придурок аж руками сварил. Спасибо, предпочитаю кофемашину. Сделав себе эспрессо, Эмили села рядом со Скарбиом. Тот отмотал видео к началу. «Как думаешь, появление полиции и кроликов связано с рассылкой, которую все получили?» «Наверняка», — сказал Скорпио. «Доставь телефон, Эмили нашла сообщение из ресторана». «Специальное предложение! Большие скидки в магазине подержанной мебели Агаты!» «Что там с магазином Агаты?» — спросила она. «В интернете ничего нет» откинувшись на спинку, он остановил видео. Они даже не обыскали ресторан. Неужели нашли то, зачем приходили? Сможешь добыть записи с камер видеонаблюдения? Пытался. Внутри подходящих ракурсов нет. А снаружи? Две камеры. Жаль, не работали. Иначе мы бы давно до них добрались. А синим что? Ты о ком? Вот. Эмили указала на мужчину в куртке, поверх белой футболки с сабпоп. Скарпио пригляделся. Его спутница исчезла. После рассылки, но до того, как появилась полиция. Он говорил об этом официанту. Выглядел очень напуганным. Может, ей просто надоело, и она ушла? Эмили кивнула. Наверное. В этот момент ноутбук пикнул оповещением. Наружные камеры ресторана не работали. А вот из банкомата напротив удалось кое-что получить. Да уж. Покачала головы Эмиля. «Что? Иногда до сих пор удивляюсь, что можно добыть за деньги. Эй, не только в деньгах дело. Ещё нужно знать, кому платить». «Ну-ну», — кивнула Эмиля. «Я мог бы вообще этим не заниматься», — полусерьёзно заметил Скарпио. «Сидел бы сейчас на юге Франции, да попивал бургундское за четыре штуки». «Спокойно, я не имел в виду конкретно тебя». Скарпио отрегулировал какие-то настройки, и снова включил запись из ресторана. Неужели кто-то действительно покупает такое дорогое вино? Проигнорировав вопрос Эмили, Скарпио указал на видео, где мужчина в пиджаке выходил из ресторана. «Ты про него говорила?» Эмили кивнула. «Он ушел прямо перед прибытием полиции. Машина видна?» «Нет, он выходит из кадра». «Черт! И как нам его искать?» Скарпио тряхнул головой. Мой контакт сказал, что это единственная камера, на которой видны двери ресторана. Спрошу его, может, найдётся другой угол обзора. «Знаешь, кто нам поможет?» — спросила Эмиля. «Кто?» — «Толстяк». «Какой ещё толстяк?» «Очень тощий мужик, у которого есть мать. Целая сеть, через которую он следит за Сиэтлом». «Кажется, я о нём слышал», — Скарпио тряхнул головой. «Вроде должен знать, но не помню». «Удивительно, что я раньше о нём не подумала. Межпространственное смещение. До греховной игры 15 минут пешком. Греховная игра. Он там работает. Не хочешь предупредить, что мы придём? Ещё чего». Добравшись до низкого кирпичного здания, где располагался магазин книг и прочих развлечений для взрослых, Эмили со Скарпио замедлили шаг. Греховную игру пропустить было сложно. Ярко-розовая вывеска светилась неоном между мастерской по ремонту велосипедов и химчисткой. Запертая кованая калитка отделяла от улицы вход в полуподвал. Именно там тощий парень, по иронии судьбы прозванный Толстяком, управлял сконструированным под заказ суперкомпьютером мать, который с помощью противозаконных алгоритмов вел слежку за городом. По крайней мере, так было в прошлую их встречу где-то три вселенной назад. Хотя сам толстяк был неистовым мизантропом, он был незаменимым источником информации для любого опытного игрока в кроликов. Если, конечно, умудриться его найти, и если он играл сам. Эмили надеялась, что если в этом измерении толстяк существует, то он поможет им разыскать загадочного мужчину из ресторана. «Он серьёзно живёт в подвале секс-шопа?» спросил Скорпио. «Вроде у него есть квартира, но он почти всегда здесь». «И как туда попасть?» Эмили провела рукой верху калитки. «Я обычно звонила, но сейчас звонка нет». Ухватившись за верхнюю часть калитки, Скорпио подтянулся. «Что ты делаешь?» — спросила Эмили. «Перелезу и постучу». «Не совет твоюж завопил Скарпио и грохнулся спиной на тротуар. Эмили бросилась к нему. «Что случилось?» «Ограда под напряжением». «Серьезно?» «Вольт 200 как минимум». «Да нет, обычный сто десять», — раздался из динамика голос. «Толстяк?» — выпрямившись, спросила Эмили. Ответа не последовало. «Мы не из полиции, просто пришли поговорить». «Да еще бы», — ответил голос. «Нельзя...» «Бить людей током!» — сказал Скарпио, поднимаясь и отряхиваясь. «Чего пришли?» — спросил голос. «Нужна помощь». «Господи Иисусе!» — сказал он. «Я что, только что шарахнул Алана Скарпио?» «Да!» — ответил Скарпио. «Его самого!» «Сейчас, секунду!» — сказал голос. Из динамика послышался шорох. Затем замок зажужжал, и кованая калитка, скрипнув, медленно отворил. Эмили взглянула на Скарпио, который пожал плечами. Вдвоем они спустились по крутым бетонным ступенекам к металлической двери, окрашенной баллончиком в матовый черный. Несколько секунд спустя дверь открылась, и на пороге показался высокий худощавый мужчина в белых трениках и винтажной футболке War Games. «Быстрее!» — сказал он. Помещение под секшопом было гораздо больше, чем казалось снаружи. Из-за мерцающих флуоресцентных ламп и низкого потолка создавалось впечатление, что они попали в Государственное бюро времен конца света. Бесконечные ряды высоких металлических полок пестрили всевозможными носителями информации. Аудиозаписями на катушках, кассетами, пластинками, тоннами книг, стопками газет и журналов. Всю заднюю стену закрывали массивные бордовые шторы, напоминающие кулисы готического театра. Остальные стены были увешаны плакатами, в основном группы КИС. «Меня давно не зовут Толстяком. Не принято», — сказал Толстяк, закрывая и запирая за ними дверь. «И как тебя звать?» — спросил Скорпио. «Серьёзно?» «Ага, сейчас. Толстяком зовите». мы уже знакомы», — сказала Эмили. «Ни черта», — ответил Толстяк, проходя в комнату. Эмили заметила, что он прихрамывает и замедлила шаг. «Правда?» — спросила она. «Может, ты просто забыл?» «Я ничего не забываю, в том числе лица». «Никогда?» «Засудишь меня?» — спросил Толстяк Скорпио. «Не собирался». «Извинись за калитку. Не люблю гостей». «Я заметил», — ответил Скорпио. «Так чего нужно?» «Что за шторами?» — Эмили указала на заднюю стену. «Мать?» Толстяк озадаченно взглянул на неё. «Ты думаешь, я прячу там свою мать?» «Нет, я спрашиваю, прячешь ли ты там систему общегородского наблюдения, алгоритм для которой называется мать». На мгновение Толстяк уставился на неё пустым взглядом и тут же расхохотался. «Охренеть! А ты это круто придумала! Ах, если бы!» «Тогда что там?» — спросила Эмиль. Толстяк посмотрел сначала на неё, потом на Скорпио. «Ты действительно, алан Скорпио». «Да, это я. Один твой твит может изменить всё. Не люблю социальные сети. Маск у них постоянно сидит. Помните Доги Коэн? Благодаря нему взлетел до небес». «Ты вообще о чём?» — спросил Скорпио. Толстяк подошел к шторам и нажал на кнопку. «Каринтиум!» — объявил он, и занавес разошелся, открыв огромную серверную ферму из нескольких десятков компьютеров. «Что, прости?» — переспросила Эмили. «Крипта?» — ответил Скорпио. «Она давно существует, вроде довольно анонимная». «Самая анонимная. По сравнению с Каринтиумом остальные системы, считай, что PayPal». «У тебя есть?» — спросил Толстяк, явно обрадованный такой перспективой. «Наверное», — ответил Скарпио. «Мои люди обычно покупают всего понемногу, на всякий случай». «К концу года 5 долларов будет стоить», — сказал Толстяк. «Поздравляю», — неуверенно ответил скорпио и обернулся к Эмиле. «Пойдем отсюда». Скарпио был прав. В этом измерении толстяк явно не мог им помочь. «Так зачем вы пришли?» — спросил тот. «Хотели попросить помощи», — сказала Эмиля. Подумала упомянуть об игре, а потом вспомнила, какой ад ему полиция кроликов и решила, что лучше не стоит. «А конкретно?» «Нам нужно получить доступ к камерам наблюдения», — сказал Скорбио. «Если совсем конкретно, то мы ищем одного человека». «Координаты есть?» Эмили продиктовала Толстяку адрес ресторана. Скарпио кивнул в сторону фермы. «Я думал, твои компьютеры не подключены к общегородской системе наблюдения». «Ну?» — отозвался Толстяк. «Я сказал, что у меня нет какого-то суперкомпьютера с алгоритмом. Про то, что я не могу получить доступ к определенным камерам, которые помогают мне обеспечить безопасность базы, речи не шло». «Так ты можешь помочь?» — спросила Эмили. «В Сиэтле уже есть система общегородского наблюдения под управлением АНБ». «И есть некоторая вероятность, что я купил ограниченный доступ к сети за целую гору Каринтиума». «Насколько ограниченный?» «В Сиэтле всего восемь контроллеров сети. Ваш ресторан довольно близко к базе, так что он может попасть в тот же участок». И это значит, и это значит, что если господин Скарпио быстренько черканет пару слов о Каринтиуме, можно взглянуть на ваш ресторанчик. «Давай я просто тебе заплачу», — предложил Скарпио. Толстяк задумался. «Можно и так?» — наконец сказал он. Через пять минут Толстяк уже отсматривал материал, полученный из камер. Еще через две они нашли, что искали. «Вот». Эмили указала на экран, где мужчина в куртке и белой футболке шел по тротуару. «Это он». Толстяк остановил видео и увеличил картинку. «Уверена?» «Да». «Хорошо». Толстяк нажал пару кнопок, и на видео появились красные точки, которые двигались вместе с головой мужчины. «Что это?» — спросила Эмили. «Соединительные узлы». Отслеживают объект наблюдения через несколько связанных камер, определяют его по совпадающим данным. То есть за ним можно проследить? Если его засекут мои алгоритмы распознавания движений или системные средства распознавания лиц, можно проследить за ним через всю сеть. Толстяк нажал еще что-то. Но пока он не сядет в машину. Где она? На соседней улице. На экране мужчина подошёл к чёрному «Вольво», сел за руль и уехал. «Машину отследить не получится?» — спросил Скорпио. «Получится, но недолго. Увы, мы на самом краю сети. До конца зоны видимости меньше квартала. В этот же момент машина пропала. Можешь перемотать?» Эмили наклонилась ближе. «Надеешься разглядеть номер?» именно Отмотав запись, Толстяк приблизил номер чёрного вольва Эмили сфотографировала его на телефон. «Спасибо», — сказала она, — «ты очень помог». «А пробить номер не сможешь?» «Извиняй», — ответил Толстяк, — «не хочу рисковать. Вдруг ваш парень окажется преступником или какой-нибудь шишкой?» «Не поможет ли достаточная сумма справиться с этим страхом?» — поинтересовался Скорпио. «Всё возможно». Открыв приложение на телефоне, Скарпио показал его толстяку. Тот уставился на экран большими глазами. — Да, вполне. — Чудесно, — улыбнулся Скарпио. — Долго ждать. К утру всё будет готово. — Позвонишь, как найдёшь его? — О, да, — ответил толстяк и принялся за работу.